Глава 17. Посылка размером с коробку для обуви обернута коричневой бумагой. Мое сердцебиение учащается, грудь сжимает, а к лицу приливает кровь. Я разрываюсь. Мне одновременно хочется и побыстрее сорвать бумагу, так быстро, как только мои пальцы способны это сделать, и бросить ее в огонь, и наблюдать, как она горит. Я не делаю ни то, ни другое. Вместо этого иду в кухню и ставлю чайник. Однажды мама сказала мне, «Происходящее становится понятнее после того, как выпьешь чашку чая, и это относится ко всему. Если не ошибаюсь, тогда я страдала от разбитого сердца. Один из парней, с которым я встречалась до знакомства с Марком, изменил мне с девушкой на год старше. Грудь у нее была больше моей, и она ее всячески демонстрировала». Я рада, что мама сейчас нет рядом, и она не видит, что есть проблемы, которые чашкой чая не решишь, как и остановкой для поцелуя. Когда я была маленькой, помню, это началось с пяти или шести лет, но папа говорил, что гораздо раньше. Мы с мамой любили вместе съезжать по лестнице на попах. И я то и дело говорила ей, «Остановимся для поцелуя». Мы замирали, целовались и ехали дальше. Если мы куда-то торопились... Мама быстро несла меня на руках вниз, потом смотрела на меня, изображая ужас. «Мы забыли остановиться для поцелуя», — восклицала она и покрывала мое лицо поцелуями по одному за каждую ступеньку. Я смеялась, вертелась и пыталась не очень сильно сбежать. Меня всегда поражало то, как сильно мои родители отличались от родителей моих друзей. Мои мама и папа обычно целовали друг друга, расставаясь утром, держались за руки, когда мы ходили в парк, а я висела на другой маминой руке, раскачивая ее взад и вперед. Папа приносил домой цветы, даже не совершив никакого проступка, а мама вставала, чтобы приготовить папе бутерброды, которые он брал на работу. Как мне казалось, посреди ночи. Я сообщила маме о нашем с Марком решении завести ребенка в тот день, когда мы вместе с ней сидели в саду, и просматривали воскресные газеты. Она улыбнулась и сказала, «Очень вовремя, дорогая». И только значительно позднее я выяснила, что она тогда уже знала про болезнь, которая лишит ее жизни. Мы пытались два года перед тем, как признать, что у нас что-то не так, и отправиться к врачу. К тому времени мама прошла уже два курса лечения, и казалось, что все идет хорошо. Она по три раза в день выходила в сад к своим помидорам, Ездила со мной по магазинам, чтобы купить пару новых платьев, которые собиралась взять с собой в путешествие. Папа повез ее в Италию в те выходные, когда я отправилась в больницу для забора яйцеклеток. Через три месяца я была беременна, а еще через месяц после этого мы оказались в том же кабинете, и врач сообщил, что состояние мамы ухудшилось. Она боролась за жизнь сильнее, чем раньше. Но в тот раз я знала. Нашего ребенка мама уже не увидит. Единственное, что успокаивает меня сейчас, мысль о том, что ей не пришлось пережить его смерть. С другой стороны, отец пережил утрату единственной жены, единственного внука и единственной дочери. Все это произошло в течение какой-то пары лет. Папа сидел в зале суда на протяжении всего процесса. В первый день я допустила ошибку — Попыталась найти его глазами. Как только я увидела отца между моим братом и его женой, он поднял глаза и заметил, что я на него неотрывно смотрю. Он сидел, сжав челюсти, и заставлял себя не плакать, не показывать, как сильно он расстроен. На мгновение я представила, как он сбегает по ступенькам с галереи, сгребает меня в объятия и отказывается уходить, пока меня не отпустят домой. Примечание. В британском суде зрители обычно сидят на балконе, галерее, нависающем над местами для непосредственных участников процесса. Конец примечания. Тогда он впервые в жизни не смог решить мою проблему, не смог сделать так, чтобы мне стало лучше. Я не могла смотреть на него на протяжении всего судебного процесса, длившегося четыре недели, до тех пор, пока присяжные не зачитали свое решение. Виновна. Когда они вернулись после совещания в зал суда, все представители прессы смотрели на меня и моего мужа, а я смотрела на отца. Когда я видела его в последний раз, он рыдал, как ребенок. Быстро осматриваю коридор. Посылка все еще там, на столе, где я ее оставила. Встаю и тупо смотрю на нее, пытаясь добраться до содержимого с помощью силы мысли, расшифровать, что именно мне прислали. Но тут внезапно раздается стук в дверь, и я вскрикиваю. «Сьюзен?» Это Ник. Даже после всего случившегося при звуке его голоса, я чувствую невероятное облегчение, которое растекается по всему телу. Быстро иду к двери, опять не обращая внимания на посылку, и открываю ее. «С тобой все в порядке?» спрашивает он. Я киваю на стол, И вижу, как меняется выражение его лица. Происходит понимание. Я сразу же догадываюсь о ходе его мыслей. «Я знаю, что ты думаешь», — заявляю я ему. «Время выбрано просто идеально, и я сама ее туда положила. Но я этого не делала». «Не знаю, почему мне так отчаянно хочется, чтобы он мне поверил. Может, если поверит он, то и я сама смогу поверить в происходящее». «Ты не знаешь, о чем я думаю», — заявляет он. «У меня появляется ощущение, будто он сам не знает, что думает. Поэтому я продолжаю. Ты считаешь, я сама ее туда поставила после вчерашнего, чтобы ты снова воспринимал меня серьезно? Я этого не делала. Час назад ее сюда принесла Кэрол. Она пришла, мы поговорили. Можешь ей позвонить и проверить. Давай». Я прокручиваю контакты в своем телефоне. Номер Кэрол я сохранила. Позвони ей. Ник не обращает внимания на мою несвязную болтовню. Он даже не спрашивает, кто такая Кэрол. «Ты ее не открывала?» Глупый вопрос. Он же видит, что она обернута бумагой. С трудом сдерживая сарказм, я просто качаю головой. «Перчатки у тебя есть?» — спрашивает Ник. На мгновение я думаю, что он замерз, но затем понимаю, Ему нужны перчатки, чтобы не оставить отпечатков пальцев на коробке. Слава богу, я не достала свои теплые шерстяные варежки. У меня есть пачка виниловых в ванной. Говорю и чувствую, что нужно объяснить, зачем они мне, и добавляю «Унитаз чистить». Ник похож на следователя, приехавшего на место преступления, когда натягивает перчатки и протягивает вторую пару мне. Он берет посылку, относит в кухню и ставит на стол. Затем берет нож и вводит лезвие под заворот коричневой бумаги. Проклятие! Он на самом деле собирается ее открыть. Я задерживаю дыхание, словно то, что находится внутри, не сможет причинить мне вреда, если не дышать. Крышка открывается, и я выдыхаю. Это расческа. Тупо констатирую я, и вынимаю из коробки маленькую голубую расческу. На ней много волос, но не волосиков младенца, какие были у моего сына, а волос более старшего ребенка. Я никогда в жизни не видела эту расческу. А это что? Ник извлекает из коробки сложенный кусок ткани. Он для тебя что-то значит? Мне не нужно забирать его из рук Ника, чтобы понять, что это. Это детское одеяльце. сшитая вручную в период беременности будущей мамы и с любовью подаренная маленькому мальчику в день его рождения. Я сшила его из кусочков моего собственного детского одеяльца и квадратиков голубого и светло-зеленого, клетчатой ткани. Есть там и кусочек, по которому маршируют игрушечные солдатики. Я его нашла в магазине, торгующем подержанными вещами и отдающим выручку на благотворительность в Девоне». Это были последние выходные перед рождением Дилана. Еще есть бежевый квадратик в белую точку, оставшийся от ткани, из которой были сшиты занавески в детскую. Есть шерстяной кусок с жирафом и слоном. По краям голубой сатин, который было так трудно пришивать, что я чуть не отказалась от этой идеи. Мне хотелось выкинуть ленту в мусорку. Такое одеяльце существует в единственном экземпляре — И отрицать это невозможно. И только один в мире человек знал, где это одеяльце. Мой мозг работает с удвоенной силой, эмоции зашкаливают. Это он прислал? Он знает про фотографию? Он и ее прислал? Я знаю, что мне нужно ему позвонить, потребовать ответа. В какие игры он играет, черт возьми? Почему он это прислал сюда? Но я не могу себя заставить. По крайней мере, теперь я знаю правду. Делан мертв И был мёртв четыре года, как все и говорили мне, как слышали присяжные во время судебного процесса. Значит, испытания для меня закончились. Теперь мне требуется только склеить расколовшиеся куски моей жизни и попытаться забыть. А уж в этом я профи. Я не произнесла ни слова после того, как Ник достал одеяльце из коробки. Отдать ему должное, он на меня не давит, просто ждет, пока мой мозг переработает увиденное. Слова застревают в горле. Я не хочу произносить их вслух. «Одеяльца Дилана», — удаётся прошептать мне. Я тяну время. Ник — умный парень, он уже сам об этом догадался. Я сама сшила его. Еще одна пауза. «Вещи Дилана». были отданы в какую-то благотворительную организацию, только те, что он никогда не носил. Но именно его вещи были отправлены на хранение. Я не ждала, что Марк станет их хранить в нашем доме, поэтому обратилась к человеку, которому доверяла. Человеку, который, как я знала, меня не подведет. К кому? Ник говорит мягко, но в его голосе слышится напряжение. Он понимает, что это откровение — может приблизить нас к завершению дела, и он сможет вернуться к своей обычной жизни. Но я не хочу, чтобы все заканчивалось, и не просто из-за того, кем это устроено, и не из-за того, что отрицаю смерть моего сына, а потому что для меня невыносимы мои мысли. Хотя я не могу притворяться, будто не знаю, кто это, и отвечаю сильным голосом, насколько это возможно. «Мой отец», — говорю я Нику, — и делаю глубокие вдохи, чтобы не расплакаться. Я отдала одеяльце папе.